Глава тринадцатая. Лидия. Лидия и Коул шли по коридору, как то предписывают приличия. Но Лидии даже этого хватало, чтобы настроение стало чуть лучше. Внимание молодого чел... Нет, не человека, конечно же. Было приятно. К какой расе принадлежит ее новый знакомый, она понять не могла. Многие отличались совсем незначительно. А обижать, спрашивая, к какому виду он относится, ей не хотелось. Скорее всего, оборотень. Точнее, она определить просто не могла. Может, еще дракон? Но эти были очень заносчивы в любой ипостаси. Вряд ли бы дракон, после того, как она представилась, остался рядом с ней хоть на секундочку. — Вы надолго на практику? — спросила Лидия. Коул ее заинтересовал и ей хотелось пообщаться с ним, но вдруг уже завтра уедет. «Пока неизвестно», — обтекаемо ответил Фрост. «Ему теперь вроде как задерживаться незачем, да и вообще все нужно хорошенько обдумать». От его ответа улыбка на лице Лидии стала грустной, и он поспешил добавить. «Но приглашение на бал я получил, и не могу отказаться. Всегда было любопытно». Говорят, здешние балы-маскарады достойны правящих семей. Я просто не смог отказаться. Вам понравится. Лидия пыталась удержаться и не улыбаться слишком радостно. А откуда вы к нам прибыли? Этот вопрос заставил дракона напрячься. Ни с одной из студенток он не вел светских бесед. А тут сейчас состоится его большой провал. Лидия ведь отлично во всем разбирается и нужно как-то обходить все эти острые моменты». Лидия же с интересом ждала ответа. За все время обучения она бывала только в тех местах, куда студентов привозили на практику. Да и то посмотреть незнакомые города не удавалось. Полевые занятия начинались ранним утром и заканчивались поздним вечером. Путешествовать сама она по понятным причинам не могла. И совершенно не подозревала, что такой вопрос поставит ее нового знакомого в тупик. К счастью, Фроста и огорчению Лидии их прервали. По коридору с другой стороны быстрым шагом приближалась профессор Грин. Господин Коул позвала она практиканта. Вы-то мне и нужны. Лидия, бегом в оранжерею, занятие сейчас начнется. Профессор Грин, я хотела с вами поговорить. Робко произнесла Лидия. «У меня тут появилась мысль». «Мысли — это всегда прекрасно», — перебила ее профессор. Она уже вцепилась в Коула, как сова в мышь. Ну, или пупсик в рукав нерадивого студента. «Потом поговорим. Проходи, не задерживайся». Лидия и не подумала спорить. Вошла в оранжерею и пошла к своему рабочему месту, провожаемая любопытными и ехидными взглядами. «Конечно». Кассия уже успела разболтать о том, что видела, и добавить своих фантазий. Этой бодряди в желтой прессе работать, цены бы ей не было. Тихоня какая а ты погляди хихикнула Кассия. Только ассистент на практику вышел. Ты его сразу раз и прибрала? Никого я не прибрала, тихо ответила Лидия. Но никто ее слушать уже и не собирался. Да и правильно толкнула ее локтем в бок Грета. «Лорд тебе не светит. Из этих?» — закатила глаза. Этими она называла студентов. «Пока мужья не получится. Только гулянки на уме. А вот молодой маг — хорошая партия. Раз взяли к нам на практику, значит, далеко пойдет». «Мы знакомы одну минуту». Лидия попыталась угомонить лесовичку. «Вы знакомы?» хохотнула та. «А это уже много». Тихо! Громогласно прокатилась по оранжерее. Профессор Грин прошла к своему месту в центре прохода и окинула студентов тяжелым взглядом. Достали конспекты сегодняшней лекции. Итак, перед вами растение вида. Больше Лидия о Коуле не вспоминала. Она внимательно слушала преподавателя. Не хотелось ошибиться и перепутать потоки магии. Боль... фу. Раздалось справа, и все дружно уставились на потерпевшего неудачу оборотня. «Поздравляю!» – ехидно улыбнулась профессор. «Не зачет! И ко мне на пересдачу! Лично!» Бульк-бульк! Лопались на зеленой слизи, в которую превратилось растение пузырьки. «Фу!» – скривила тонкий носик дриада и замахала рукой. «К нам в лес тебя на практику точно не пустят!» рейф убери свое рабочее место», — скомандовала профессор. «И присоединяйся к Кассии. Дриады, по своей сути, самые лучшие маги растений. Вот вместе и выполните задание». «Нет», — застонала Дриада. «Заткнитесь», — зашипела на хихикающих подружек. «Ух!» Угомонились и продолжаем. Опять повысила голос профессор. Кто не будет стараться, отправится кормить питомцев профессора Эйверли. По оранжерее пронесся недовольный гул. Большинство с этими кусающимися, вредными, колючими и излишне самостоятельными питомцами возиться не хотело. Но через пару секунд все стихло. И в этой тишине, как что-то лопнуло, самые нервные девушки взвизгнули. «Чарльз, ты неудачник дня!» — хохотнул его приятель. «Настоящий друг в беде не бросит!» — с намеком произнесла профессор. Парни быстро захлопнули рты. Она пошла по проходу, проверяя, как студенты справляются с заданием. И, как всегда, отметила, что у Лидии все получается очень хорошо. Девочке бы дар полностью раскрыть, и тогда бы она смогла превзойти дриаду. Но чего нет, того нет. Профессор Грин, обратилась к ней Лидия. Я сделала задание и еще хотела бы поговорить о гибридизации при пониженных температурах. Ну что ж, согласилась профессор, идем за мой стол. А вы, обратилась к студентам, дальше задание выполняйте, я все вижу.